Глава 53. Наспех поужинов в заведении под названием Бурито Амор, Мегги с отцом занялись реализацией своего плана. Ждать всю ночь, когда из дома, установленного с помощью сервиса геолокации, кто-нибудь выйдет, у них времени не было, поэтому они решили чуть подтолкнуть развитие событий. Мегги сочинила незамысловатое послание. Мы знаем, что ролик, на котором якобы фигурирует Шарлотта, сняли вы. Полиция об этом извещена. Она с трудом убедила отца попробовать. Отправляться сегодня в бар было бы чистой воды безумием, как раз там его и ждали. Им следовало из жертв превратиться в охотников. В этот момент Мегги чувствовала себя круче некуда. С наступлением сумерек они на велосипедах покатили к небольшому обветшалому дому. Мегги остановилась на углу и застыла в ожидании в тени кустарника, наблюдая за отцом, притормозившим на выщербленном тротуаре. Убедившись в отсутствии слежки, он нажал на педали и подъехал к входной двери. Дом представлял собой дряхлое одноэтажное строение с решётками на окнах. Когда Мегги загуглила адрес, оказалось, жилище сдаётся в аренду, и если им повезёт, то владелец засветившегося телефона всё ещё может быть здесь. Если же нет, то нового жильца их послание немало озадачит. Отец прикрепил записку скотчем к двери. Отведя велосипед подальше от дома, он сел на него, с силой оттолкнулся и укатил со всех ног. Глядя вслед его быстро удалявшейся фигуре, Мэгги с гулко бьющимся сердцем молилась, чтобы отца никто не заметил. Буквально через пару секунд после того, как он исчез за углом, дверь приоткрылась. В проеме возник мужчина и сорвал записку. Пока он высился там тёмной массой, прошла, казалось, целая вечность. Отец Мегги за это время сделал круг и встал рядом с ней. "Читает", прошептала девушка. Движения незнакомца приобрели резкий, стремительный характер. Он крутанул головой по сторонам, выискивая того, кто оставил послание, потом вернулся в дом, захлопнув дверь. Мегги с Эвеном переглянулись. Лицо отца заливал пот, он с трудом переводил дух. И что теперь? уточнил он, если по правде так далеко в своих планах маги не зашла. Решать ей так ничего и не пришлось. Дверь дома распахнулась, из неё вышел мужчина в бейсболке и солнцезащитных очках. Не поднимая головы, тот куда-то зашагал, судя по походке, немало взбудораженный. На ходу он начал звонить по телефону. Они двинулись за ним в сторону главной дороги. Держаться от него на безопасном расстоянии не составляло труда. Высокий и костлявый, в своей кепке он возвышался над толпой. Незнакомец направился в молоко, выглядевшее иначе при свете дня. Судя по всему, заведение ещё не открылось. Мужчина замер снаружи, кого-то дожидаясь. Вскоре к нему вышла красивая девушка в шортах и топике. Он что-то ей сказал, и она несколько раз отрицательно мотнула головой. "Давай сфоткаем их", предложила Мегги и подняла телефон. Но для отчётливого снимка было слишком далеко. Надо подойти ближе. Нет, возразил отец. Иди со мной, только не поворачивайся к ним лицом. Пусть думают, что мы обычные туристы. Шанса возразить Мегги ему не дала, лишь схватилась за руль велосипеда и откатила его назад, чтобы сделать снимок, вроде бы отца, лицо которого действительно было в кадре, хотя настоящей целью была та парочка. Они стояли в тени, но девушку заливал неоновый свет вывески. В тот самый момент, когда Мегги нажала на кнопку, чтобы сделать фотку, мужчина прикрыл рукой лицо. Девушка, казалось, не сводила с них глаз. Поехали отсюда. Мегги повернулась и покатила прочь. Сразу за ней ехал отец. Оглядываться назад она не стала.